Глава 17 Рассказывает Михаил Ахманов 1989 год Третий и четвертый Визиты в Прагу Как сладко пахла сирень в садах На склоне Пражского града Память об этом аромате я храню уже больше двух десятилетий Мой загородный дом под Петербургом Тоже окружен кустами сирени И в мае Если закрыть глаза и вдохнуть ее запах, кажется, что я опять в Праге, стою на речном берегу, и напротив, за Волтавой, поднимается холм, весь в цветах и зелени, и веет оттуда теплый ветер. В такие моменты, я думаю, что жизнь все же изменилась к лучшему. Ведь спустя совсем недолгое время я могу и в самом деле очутиться в Праге. Всего-то только и надо» купить путевку, получить визу и сесть в самолет. Никакие порткомы и райкомы теперь не нужны. Они лишь тени прошлого. Воспоминания о прежней мерзости и глупости. Я свободен. И Чехия свободна тоже. И нет над нею господина ни в Вене, ни в Берлине, ни в Москве. Итак, 1989 год, весна. Случилось чудо. Меня посылают в командировку в Чехословакию. Почти 20 лет я работаю в своем институте, и никогда меня прежде никуда не посылали. В смысле, за рубеж. В Норильск, пожалуйста. В Иркутск, без проблем. В Москву, расплюнуть. А вот в Польшу, Румынию, ГДР или тем более ФРГ, никогда и ни за что. В своей области я известный ученый, Я получаю приглашения на конференции в другие страны, я пишу доклады, перевожу их на английский, и с ними кто-то едет. Не я. Этот «не я» объясняет зарубежным коллегам, почему доктор Н. не прибыл, чтобы лично поделиться с ними умными мыслями. Ну, скажем, доктор Н. внезапно заболел, или творит очередную теорию, и этот процесс нарушать никак нельзя. А доклад, вот он, доклад. И мы его сейчас зачитаем. Только прошу вопросов не задавать. Не ответить на ваши вопросы без доктора Н. Это не я там объясняется. Где-то в Будапеште или Мюнхене, а я в кабинете директора института. Директор прячет глаза и бормочет, что отправил бы меня со всей охотой в Будапешт или Мюнхен, однако у чиновников из министерства свое мнение. Нельзя посылать беспартийных, нельзя посылать слишком умных, нельзя то, нельзя это. Директор наш был неплохой человек, толковый. Он говорит, я киваю, и мы оба знаем, в чем проблема. У доктора Н. нос не той формы. Это эвфемизм советских времен. Вообще-то нос у меня совершенно обычный. Нельзя-нельзя. И вдруг стало можно. «Отправляйтесь, доктор Н., на конференцию, Кай вас туда зовут. Вот командировочные, вот билеты, вот служебный паспорт с визой». «Чудеса! Перестройка, мать ее еж! Жаль, запоздала лет на тридцать. Сажусь в самолет, лечу в Прагу. Там меня встречает Виктор Богданов, представитель нашей компании «Буревестник». В Праге полдень, и, устроившись в гостинице, я иду с Виктором гулять. Суббота, почти все магазины закрыты, и, к сожалению, закрыт магазин с нашими русскими книгами около Вацлавской площади. Место, прямо скажем, легендарное. Там можно было найти дефицит. и Я этот магазин усердно посещал. Больше ста книг в моей библиотеке привезены из Чехословакии. Но что поделаешь? Суббота. День в Праге не торговый. Гуляем в садах под Пражским градом, потом идем к Карлову мосту, и я стою там с полчаса, любуясь Брунцвиком. Он пленил мое воображение еще в детстве, когда лет в девять или десять попались мне старинные чешские сказания Ирасыка. Помню, как мальчишка искал другие книги о Чехии, о ее героях и князьях, о гуситских войнах, но, увы, ничего найти не мог. Переходим мост и направляемся к Вацлавской площади. Там Виктор меня покидает, а я, благополучно купив спички, помните эту курьезную историю, решил отправиться в Национальный музей. Я уже вскользь упоминал о нем, когда рассказывал о своем первом визите в Прагу. Этот дворец в стиле неоренессанса был возведен в конце XIX века В эпоху чешского национального возрождения и с самого начала предназначался для здания музея. Брожу по залам, разглядываю зоологические и минералогические коллекции, поднимаюсь под купол туда, где находится пантеон. Здесь стоят изваяния великих чехов. Потом снова возвращаюсь вниз, в нумизматическую галерею, где выставлены редкие монеты и медали. В музее тихо, прохладно и безлюдно. После шумного Эрмитажа кажется, будто перебрался из центра города в дачный поселок. Я заметил, что Чехословакия вообще спокойная страна. Шум и беспорядок здесь проистекают в основном от туристов. Покидаю музей и чувствую, что пора перекусить. Конечно, не в роскошном ресторане и даже не в кабачке. Жалко времени, не хочется уходить с улиц. Но нужды в этом нет. На Вацлавской площади есть киоски, где можно получить шпикачку с кисловатой горчицей и кусок хлеба. Стоит это удовольствие 8 крон, а пиво 5. Поедая шпикачку, я думаю о том, что Чехословакия не только спокойная страна, но и на диво стабильная. 22 года назад, когда я впервые был в Праге, Шпикачка тоже стоила 8 крон, проезд в городском транспорте одну крону, а коробок спичек — 20 геллеров. Как было, так и осталось. Век перемен, не всегда ведущих к лучшему, такое постоянство радует, особенно когда вопрос касается шпикачек. Перекусив, отправляюсь бродить по старому городу, Ищу пивную, куда водили наш чешские ребята в 67-м. Ее название мне не запомнилось, но, очевидно, то был один из знаменитых кабачков. Там подавали один определенный сорт пива в литровых кружках, наливая его прямо из бочек. Вход туда вроде был с улицы, а потом мы уселись во внутреннем дворике за большими деревянными столами. Рядом гуляла компания солидных немцев, лет сорока с лишним. Из-за них мне и запомнился этот кабачок. Пиво мы тогда выпили в скромной дозе, а вот на немцев смотрели во все глаза. Они затеяли соревнования, каждый выпивал кружку, потом на пустую ставилась полная и тоже выпивалась, на вторую пустую опять ставилась полная и так далее». Всю эту стеклянную башню полагалось держать за ручку самой нижней кружки, а пить из верхней. Кульминация оказалась шестая кружка, и тут возникла сложная проблема. Нижнюю кружку пришлось держать у пояса, а наклонить всю стопку немцам мешали животы. Животы у них были основательные, настоящие, что называется пивные емкостью не меньше 15 литров. Это я точно могу утверждать. Седьмую кружку, установленную на самой верхатуре, не смог осилить никто. Тогда ее выпили отдельно и начали соревнования по второму кругу. Вот этот кабачок я и искал, надеясь, что снова увижу пивных немецких спортсменов, но не нашел и, пробродив до темноты, отправился к себе в отель. Конференция, на которую я прибыл, собиралась в высоких Татрах, в арендованной по такому случаю гостинице. Так что на следующий день мы с Виктором сели в самолет местной авиалинии и добрались до Попрада, а оттуда автобусом до местечка Старолесна. Я прочитал свои доклады на русском, народ собрался из Чехословакии, Польши и ГДР, так что меня понимали все за исключением одного британца. Ну и ладно. Что такое Британия с точки зрения Чехии? Окраина цивилизованного мира, о которой мы знаем так мало, почти ничего. Если помните именно так, A faraway country of which we know little, пренебрежительно отозвался о Чехословакии Чемберлен, подписывая вместе с союзниками предательское мюнхенское соглашение, предопределившее захват страны Гитлером. Чехии и я вместе с ними никогда этих слов не забудут и не простят английского премьер-министра. Виктор тоже трудился в поту и мыле, заключал новые контракты. В одной только Чехословакии имелись сотни приборов, Рентгеновских спектрометров и дифрактометров, созданных нашим институтом, Виктор их обслуживал, ремонтировал, а в случае необходимости вызывал специалистов из Ленинграда. Другие зарубежные страны от Болгарии до Финляндии, тоже с охотой приобретали нашу аппаратуру. Она была надежной и более дешевой, чем продукция западных фирм. Сейчас, бывший мой институт, увы, пребывает в полном забвении и таких приборов не выпускает. Обратная дорога получилась у нас интересной. Из Попрада мы с Виктором вылетели в Братиславу, в столицу Словакии, чудесный город, где, к сожалению, я провел только пять часов, затем самолетом добрались до Праги. Был вечер пятницы, и на следующий день в субботу магазин русской книги опять оказался закрыт Но это меня не расстроило. Я уже отоварился в Братиславе, где книжная лавка ничем не хуже. Тогда мне казалось, что наши книги продаются лишь в Братиславе и Праге, столичных городах, которым положена такая роскошь. Позже, побывав в других городах, я выяснил, что и там есть магазины русской книги, и пасутся в них не только наши туристы, о чем уже рассказывал Владо. Многие, чехи и словаки, отлично знали русский язык, покупали и читали нашу литературу, но все же что-то и нам, приезжим, оставалось. Если вспомнить, какой книжный голод царил тогда в СССР, неудивительно, что у человека, попавшего в такую лавку, глаза разбегались, и не знал он, бедняга, что хватать. Фантастику, детективы или романы Пикуля Ладлема, Хейли, Фейхтвангера Признаюсь честно, я хватал все. Но из последней своей поездки в Чехию, случившейся в 2010 году, я не привез ни одной книги. Теперь книги у нас не дефицит, дефицит порядочные люди. А в том далеком 1989 году мне вновь улыбнулась удача. Я еще раз посетил Чехословакию. И случилось это в ноябре. Можно сказать, это была целая полоса удач. Все складывалось один к одному. И то, что меня послали в командировку, и то, что пришлась она на ноябрь, и то, что в Прагу мы с моим коллегой Юрием вылетели 11 ноября. Еще бы! 4-5 дней, и отменили бы нашу поездку, несмотря на контракт с комбинатом Усти над Лабем», В его научных лабораториях мы должны были поставить новый комплекс программного обеспечения. Однако судьба была на нашей стороне. И вот 11 ноября в субботу мы приземлились на Пражском аэродроме, а в воскресенье Виктор Богданов повез нас на своей машине в Пльзень. Это большой крюк, если ехать в Устье над Лабем, но в Пльзене у нас тоже были дела. Там в НИИ концерна «Шкода» работал работает по сию пору Ярослав Фиала, один из крупнейших чешских физиков, специалист в области рентгенодифракционного анализа. Я познакомился с ним примерно в 1987 году, когда он приезжал в Ленинград на наше предприятие. С тех пор мы переписываемся и иногда встречаемся, но обсуждаем уже не научные вопросы. Нас с Ярославом связывает дружба. В каком-то смысле – Этот прекрасный душевный человек стал для меня символом Чехии. В Пельзене мы пробыли пару дней, затем перебрались к месту назначения в усти над Лабем. Это уютный городок у реки, окруженный лесистыми холмами. Лежит он на северо-западе Чехии у границы с Германией, всего в каких-нибудь 20 километрах. Главное предприятие в городе – химический комбинат, а при нем лаборатории – целый научный институт, которым ведутся разработки новых видов продукции. К нам прикрепили Милана Петрока, тогда еще молодого специалиста, очень серьезного юношу. Под фиалы я узнал, что со временем Милана избрали директором всего института. В усти над Лабем мы провели 10 дней. Днем работали, а по вечерам гуляли по городу и окрестностям. Иногда нас сопровождали Милан и его жена». Помню, что в выходные дни в городе было много немцев из ГДР и ФРГ, приезжавших за продуктами, которые в Чехословакии стоили тогда дешевле, чем в Германии. Усть над Лавием снабжался очень хорошо, даже лучше, чем Прага, и, конечно, был там превосходный книжный магазин. А еще универсам с таким изобилием продуктов, о каком нам в Ленинграде не приходилось и мечтать. В те годы даже лучшие наши гастрономы Предлагали максимум 4-5 сортов колбасы и сыра, причем это считалось великим счастьем, ведь в других городах и того не имелось. Здесь же колбас в универсами было как на показательной выставке, вареные, полукопченые и сырокопченые, да еще вдобавок ветчина, буженина и сосиски, всяких видов. Мы с Юрием буквально объедались этими колбасами, такими свежими, будто их час назад привезли из колбасного цеха. Однажды я сказал Милану, что мы в полном восторге от чешской колбасы и от того, что на прилавках здесь ее лежит сортов сорок. Милан вздохнул и показал сторону границы. «У нас сорок сортов колбасы, а у них сорок сортов моркови». Думаю, он имел в виду все же не ГДР, а ФРГ. Кстати, через пару лет я лично убедился, что с морковкой там действительно все в порядке. Даже такая есть, что по вкусу от ананаса не отличишь. Теперь у нас в Петербурге изобилие колбас, а вот с морковкой по-прежнему напряженно. Сортов всего два, мытая и немытая, так что в продовольственной сфере нам еще есть к чему стремиться. Пока мы трудились в усти над лабем, внедряя свои программы и восхищаясь колбасой, прошел слух о каких-то беспорядках в Праге, Об этом нам сообщил Милан, а затем и другие чешские коллеги. Но тихо, даже не в полголоса, а совсем шепотом. В столице творилось что-то непонятное. На русский бунт с топорами и красным петухом не похожее. Однако народ возмутился и стал раскачивать партийную вертикаль. Топоров и петухов я не ждал. Это не пражская традиция. Однако допускал, что сгоряча могли кого-нибудь выкинуть из окна, поддержав славу предков. Помню, как весь городок замер. Люди не понимали, что происходит в стране. Мы вернулись в Прагу 25 ноября и поселились в ведомственной гостинице, где жили советские специалисты. Виктор, приехавший за нами на машине в Усти над Лабем, ничего определенного не знал и мог только сообщить, что в Праге идут студенческие демонстрации. Беспорядков вроде бы нет, но на улицы выходить нельзя. Так распорядился наш посол. Все советские граждане обязаны сидеть в гостиницах и по возможности побыстрее убраться из Праги. Перебоев с авиасообщением не ожидалось, и уже на следующий день, в воскресенье 26 ноября, нам предстояло улететь домой. С тем Виктор нас и оставил, пообещав, что завтра посадит самолет. Был уже вечер, и мы с Юрием, утомившись после поездки, перекусили и легли спать. Проснулись рано и стали размышлять. «Начальник нам посол или нет?» Решили, что не начальник. «В любом случае мы свободные люди, и не дело всяких послов указывать, где нам сидеть и чем заниматься». Самолет ожидался ближе к вечеру, почти весь день был свободным, и хотя ситуация в Праге по-прежнему оставалась для нас неясной, мы понимали, что здесь происходит нечто историческое. Мы не были любопытствующими юнцами, обоим уже порядком за сорок, и жизненный опыт подсказывал, что бы здесь ни случилось. Дома нам правды не скажут, соврут. Правду могли поведать только собственные глаза и уши мы покинули гостиницу и отправились, словно по какому-то наитию, на Вацлавскую площадь. Если в Праге что-то происходило, это что-то могло твориться лишь на Вацлавской площади, в эпицентре множества других событий, более ранних, но столь же важных и решающих для Чехии и Праги. Не помню, как мы туда попали, ехали на метро или шли пешком, но зато сохранилось ясное воспоминание О безбрежном человеческом море, затопившем площадь. Там собрались десятки тысяч людей, молодые и зрелого возраста, юноши и девушки, мужчины, женщины, дети. Влада впоследствии рассказал мне, что он тоже там был в этот день и, возможно, находился рядом со мной или где-то неподалеку, но тогда мы еще не знали друг друга. Впрочем, при таком скоплении народа, И знакомым встретиться нелегко. Эта огромная толпа стояла спокойно. Никто не бил стекла в роскошных ресторанах, не переворачивал автомобили, не орал, не грозил кулаками. Наоборот, люди улыбались. Потом я узнал, что ту революцию назвали бархатной. Но для меня она навсегда останется революцией с улыбкой. Ибо улыбка а не звери на оскал был ее лицом. Выступали какие-то люди, их голоса гремели над площадью, и я, не понимавший чешской речи, думал, если бы все революции были такими. Без пены урта рта и выкоченных глаз, без пулеметов и трупов на улицах, в тысячелетней Праге, где недовольных в былые времена чуть ли не повсюду пытали и казнили, где люди отчаянно дрались и выбрасывали друг друга из окон, совершалось чудо. Народ миром свергал неугодную власть. Это было очень не по-нашему, не по-русски, но до чего же это было хорошо и правильно. Впоследствии я, разумеется, узнал, как разворачивались события так называемой «Бархатной революции» 1989 года. Вот ее краткая летопись. 17 ноября. В Праге прошла массовая студенческая демонстрация. 18 ноября. Новая демонстрация. К студентам присоединилась интеллигенция. 24 ноября. Ушло в отставку руководство Компартии Чехословакии. 26 ноября. Состоялся грандиозный митинг в центре города, а затем снова демонстрация, марш победителей. Но вернемся к моим личным воспоминаниям о том историческом дне. Толпа всколыхнулась и потекла. Кончился митинг, началась демонстрация. Надо заметить, что в подобных делах мы с Юрием были крупные специалисты. Хочешь, не хочешь, а демонстрировать приходилось дважды в год, на 7 ноября и 1 мая. В любую погоду нам предстояло дотащиться до Дворцовой площади и, услышав, что народ и партия едины, выкрикнуть «Ура!». Но здесь, в Праге, шествие было совсем другим. Не демонстрации из-под палки, а чем-то вроде народного гуляния. Мы пристали к группе студентов, прошли с ними до набережной, а потом вдоль реки, и снова люди вокруг нас улыбались, пели переговаривались, и, слыша нашу русскую речь, никто не сказал нам плохого слова, никто не бросил в нашу сторону мрачный взгляд, нам совали в руки флажки и воздушные шарики. Студенты, окружавшие нас, понимали русский, и я рассказывал им о Праге 1967 года, когда я уже ходил тут по этим площадям и улицам, а они еще не родились, у них были такие светлые, такие открытые лица, и вспомнилась мне еще одна легенда, пророчество из старых чешских сказаний. Темным лесом покрыта гора Бланик. Угрюмо смотрит она на дикий заброшенный край, на бесплодные холмы и равнины. Часто люди бросают взгляд на ее вершину. Если Бланик окутан тучами, быть не погоде. А когда синеет гора в ясном небе, Жди ветра. На вершине бланика, в тени буков, елей и сосен, можно увидеть полуразрушенную каменную ограду. Она заросла мхом и кустарником, и нет уже и в помине стен деревянного замка, который она окружала. Под той оградой дремлют в глубине горы рыцари, воины святого Вацлава. Спят они и ждут своего часа. Ждут, когда понадобится их помощь и призовут их на битву, под скалами на восточном склоне Бланика, есть место, напоминающее по форме изломанную дугу. Там вход внутрь горы, там же находится и родник. Родниковой водой паят бланицкие рыцари своих коней, когда наступает ночь, и после восхода луны спускаются они вниз на луг, что раскинулся среди леса у подножия Бланика. Такие ночи слышны по округе глухой шум, рокот барабанов и звуки боевых рожков. К утру разом все стихает, рыцари и кони исчезают в таинственном чреве горы, и только следы копыт напоминают о ночном кружении всадников на лугу. Уже не один человек заблудился в тех пещерах, где спят войны святого Вацлава. Как-то раз отправилась одна девушка косить траву у подножия бланика. И вдруг, откуда ни возьмись, возник перед нею рыцарь. Попросил он девицу пойти с ним, чтобы прибраться в горе. Девушка не испугалась. Пошла, благо ворота в гору были открыты. Стала она разглядывать скальные своды и мощные столбы, на которых висела конская сбруя. Тишина в пещере царила необычайная, точно в храме. Все пронизывал таинственный желтоватый свет, у стены кормушек стояли оседланные кони, а за каменными столами, низко склонив головы, так что девушка не видела их лица, расположились рыцари. Они спали. И кони спали тоже. Не шелохнулись они. Ни один не стукнул копытом, не взмахнул хвостом, Девушка быстро сделала свою работу, подмела, прибралась, но и теперь никто не встал, никто с ней не заговорил, никто не проснулся. Ушла она во своясь тем же путем, каким попала внутрь горы. И еще был случай. Позвал неведомый рыцарь кузнеца на гору, чтобы тот подковал ему коня. Кузнец согласился, сделал свою работу и получил за труд полный мешок сора. Рассердился кузнец, вытряс сор из мешка прямо под горой, а, вернувшись домой, узнал, что родные его уже оплакали, потому что прошел целый год, как он пропал без следа. Рассказал кузнец, что с ним приключилось, стал мешок перетряхивать, и выпали из него три дуката. Тут он понял, что дал маху, Помещался обратно к Бланнику на то самое место, где Сор выбросил, а там уже ни мусора, ни дукатов. И еще с пастухом была история. Пошел он искать потерявшуюся овцу, да заблудился сам у Бланника и попал на год в гору. Был у другой юноша, который, как тот пастух, тоже целый год пробыл в горе, и никто о том даже не догадывался. Только все эти истории случились давным-давно. А теперь заперт Бланик. В пустынной местности в уединенном краю угрюмо высится он, словно давит на него бремя тяжких дум всех тех, кто дремлет в его глубинах. Крепко спит воинство святого Вацлава, и еще не пришло ему время проснуться. Настанет оно в час страшной опасности, когда нападут враги, и будет их так много, что всю чешскую землю смогут они унести на копыток своих коней. Будут сражаться чехи против могучего врага, а в самую тяжкую минуту развязнется Бланик, и рыцари в боевом снаряжении хлынут наверх из горы, и поведет их сам святой Вацлав на белом коне, и возле Праги случится последний жестокий бой, страшной и яростной станет та битва. Кровь потечет рекой от Страгова до самого Карлова моста, и святой Вацлав погонит прочь иноземцев и всех врагов с родной земли, и тогда наступят мир и покой в Чехии, и отдохнет она от войн и страданий. Сейчас бланицкие рыцари шли рядом со мной, и пусть не носили они доспехов, не держали в руках щиты и копья, Не висели на их поясах клинки, но, несомненно, эти парни и девушки были воинством святого Вацлава. Пусть не в яростной кровавой битве отвоевали они свою страну, но все-таки сделали это. Совершили революцию мирным путем. Пророчество сбылось не полностью, да это и к лучшему. Есть бланецкие рыцари, есть святой Вацлав, вон парит над площадью на своем коне. А вот жестокого сражения не случилось. К счастью, нужно ли, чтобы кровь текла рекой от Страгова до Карлова моста? Ни к чему такие ужасы, думал я. Пусть останутся они в мрачном средневековье, пусть останутся они в прошлом, а в Чехии наступят мир и покой. Я шел в колонне юных бланецких рыцарей, и мне снова было... Двадцать лет.